Глава 6 е с п о д а р и мне лучше какой-нибудь из своих рисунков». Ложась спать, София вспоминала голос императора, произносящий эти слова. Даже если он сказал это просто так, ей все равно приятно, безумно приятно. И если уж дарить, то что-нибудь особенное. София улыбнулась, поворачиваясь на другой бок и закрывая глаза. она знала, что подарить императору, и от этого ей было легко засыпать. Она вскочила рано утром задолго до звонка будильника, даже до рассвета, боялась, что вечером не успеет нарисовать, да и император может зайти, а вот утром есть время, да и не станет его величество заглядывать к ней в комнату с утра пораньше. Подготовила бумагу, акварельные краски и воду, Еще когда София была маленькой, мама научила ее ставить два стакана с водой, в одном мыть кисточку, в другом ополаскивать, чтобы от краски не осталось и следа. Синтия Тали тоже хорошо рисовала, но ей нравилось это занятие далеко не так сильно, как Софии, а отец рисовать и вовсе не любил. Впрочем, он вообще ничего не любил, кроме безделья. Как хорошо, что Элиза с Розе не унаследовали от него эти черты. Тонким карандашом София наметила контуры лиц Агаты и Александра, а затем, взяв кисточку, стала раскрашивать рисунок. Он оживал под е е руками, как всегда бывало. Работа шла легко и приятно, и София чувствовала себя совершенно счастливой. Окружающий мир растворился, и ей казалось, что она парит в небе, сидя не на стуле, а на облаке, и нет ничего, кроме листа бумаги, кисточки, воды, красок и её воображения. Спас. Будильник. София, взглянув на часы, а затем на рисунок, поняла, если она пойдет завтракать, то не успеет закончить, а закончить хотелось. Завтрак же? н о Можно съесть мамину конфету, а потом терпеть до обеда. Не так уж это и сложно. Рисовать ей хотелось намного больше, чем есть. Решив поступить так, София вернулась к рисунку и закончила его через полчаса. Быстро умылась, еще раз переоделась, обнаружив на платье несколько пятен краски, высушила бумагу заклинанием, аккуратно свернула ее свитком, перевязав лентой, захватила из шкафа две коробки конфет и побежала к наследникам. София была уверена императору детей, как и всегда, и не ошиблась. Когда она вошла в детскую, Его Величество о чем-то разговаривал с Агатой и Александром, сидя на корточках, и, оглянувшись на Софию, приветственно улыбнулся. «Доброе утро!» «Доброе утро, Ваше Величество!» Агата и Александр, сказала девушка, подходя ближе и чувствуя, как губы растягиваются в радостные предвкушающие улыбки. Император поднялся, а дети кинулись к ней, тоже желая доброго утра и спрашивая, «А что это у вас в руках, Софи? Что?» Она засмеялась, даже если дети королевской крови, они в первую очередь все-таки дети, «Милые, любопытные, любящие игры и подарки. Особенно подарки». «Это вашему папе», — ответила она, протягивая императору свернутый в свиток рисунок. «А это вам». И София отдала Агате и Александру коробки с конфетами. Наследники не знали, куда смотреть, то ли заглядывать в коробки, то ли подпрыгивая пытаться увидеть, что там в том свитке, который разворачивал их отец. Удивленная улыбка на лице императора стала для Софии лучшей наградой за труды. «Софии?» Голос был хриплым. Он опустил рисунок ниже, чтобы разглядели дети, и те сразу восторженно протянули. «О, это же мы!» «Ну да», — девушка кивнула, смеясь, посмотрела на императора и ее залило ласковым теплом. В его глазах она увидела радость и благодарность. «Спасибо», — сказал он просто, а затем обратился к наследникам. «Только не ешьте все сразу, растягивайте удовольствие». Дети лукаво улыбались и чуть подпрыгивали, держа в руках открытые коробки, в каждой из которых лежало двенадцать конфет. «Невозможно съесть все сразу», — пояснила София. «Я попросила маму зачаровать коробки. В день можно взять только одну конфету». Александр захихикал, Агата громко сказала «Ну вот», а император, хмыкнув, заметил «Вы все предусмотрели, Софи?» «Да, охранники, которые проверяли меня при входе во дворец, очень смеялись, когда обнаружили это заклинание. Сказали, что я...» Она развела руками «издеваюсь над детьми». Эти самые дети расхохотались, и его величество, ласково погладил их по головам, произнес «Мне пора». Он поднял взгляд на Софию, и ей показалось, что император хотел сказать что-то еще, но сказал лишь «Увидимся на обеде». Перед тем, как отправиться на совещание, а р о н заглянул к себе, чтобы оставить рисунок Софии на столе. Минуту он стоял на месте, рассматривая живые глаза собственных детей, их радостные улыбки, ямочки на щеках, волосы, к которым так любил прикасаться. Когда она успела нарисовать это, раньше или, может, ночью, или утром? Впрочем, какая разница, ее искреннее счастье, настоящий восторг, который испытывала София, протягивая ему этот рисунок о детям конфеты, тоже стали для а р о н а частью подарка, эмоции Софии приносили ему удовольствие. Конечно, он и раньше встречал искренних людей, особенно искренними были дети, но никогда не испытывал удовольствия от чужих эмоций. Возможно, потому что чужие эмоции никогда не были направлены на него самого, а здесь — искренняя, радостная, светлая влюбленность. В этих чувствах не было ни капли тьмы, и императору, когда он ощущал их, казалось, будто он и сам начинает светиться. Но чувства Софии — нравились не только ему, и это уже было проблемой посерьезнее. С Агаты вновь слетел эмпатический щит, и а р а н заметил, с какой радостью его дочь принялась впитывать в себя чужие ощущения. Это было ошибкой, он объяснял ей много раз, что так делать нельзя. Чужие эмоции — это чужие эмоции. Их можно чувствовать, но необходимо отсекать, иначе просто сойдешь с ума, не понимая, где ты, а где другой человек». Но сегодня утром, да и накануне, император впервые за последние годы нарушил это правило. Он наслаждался Софией и не представлял, что говорить дочери, ведь она наверняка это заметила. Как учить ее не впитывать чужое, если сам при ней сделал иначе? Но поговорить придется. Агате нужно учиться контролировать эмпатию. «Чужие эмоции, даже если они такие, как у Софии, могут быть опасны». а р р е н усмехнулся, прекрасно понимая, что он уже попал на крючок. «Единственный выход — уволить Софию прямо сейчас, пока еще не поздно, дать ей хорошие рекомендации, оставить зарплату за полгода в качестве компенсации за неудобства и распрощаться, а потом заниматься утешением детей, которые наверняка будут рыдать и бунтовать». В прошлый раз Агата чуть не свела с ума охрану и его, сняв с руки браслет с маячком и спрятавшись в саду. Два часа а р е н искал собственную дочь, используя кровную магию и молясь, чтобы с ней за это время ничего не случилось. Император был уверен, если он уволит Софию, те прятки покажутся ему цветочками, по сравнению с дальнейшими выходками детей. Всего за неделю она умудрилась очаровать обоих. «Да что дети!» — она умудрилась очаровать его самого, и а р е н понимал, если не уволить Софию сейчас, рано или поздно он сделает ее своей, невзирая на всеразумные доводы, и тогда будет хуже. Гораздо хуже, чем если уволить ее сегодня же. а р е н закрыл глаза и покачал головой. Решение казалось очевидным. «Так будет лучше. Лучше для всех». «Дети знают ее всего неделю, они переживут, жена успокоится, он найдет новую Ань-Ян. В конце концов, в Вальгане их полно. София останется с деньгами, а благодаря его рекомендациям работу найдет себе быстро. Уж у нее точно все будет отлично, он за этим даже проследит». Император открыл глаза и посмотрел на рисунок, лежавший перед ним на столе. «Защитник, это решение действительно очевидное». и единственно возможное, иначе нельзя. «Эк демонам!» — прошепел Арен, и, отвернувшись, пошел к камину, злясь на себя, как никогда в жизни. Накануне поздно вечером охрана сообщила императору о том, что Арчибольд вернулся с севера. Это было кстати. Традиционно в пятницу проводилось совещание для охранителей И предыдущие пятницы его курировал заместитель Арчибальда. а р е н был не очень доволен этим фактом, но пока молчал. Он дорожил своими отношениями с братом и не хотел скандалить из-за такой мелочи. а р е н и сам был не в себе после гибели Агаты. Он понимал Арчибальда. Но все же свадьба с другим мужчиной — не смерть, и пора бы заканчивать эти страдания. Да и работы по горло. Брат, хоть и был одет в чистую выглаженную форму главы охранителей, черный мундир с серебряными пуговицами, выглядел каким-то помятым. Развратный образ жизни явно не пошел ему на пользу. «Доброе утро, Ваше Величество!» «Рад тебя видеть, Арчибальд», — сказал а р е н спокойно и чуть улыбнулся. В глаза брат не смотрел. «Стыдно, видимо. Нашел, чего стыдиться, подумаешь?» «Есть новости о г и е н е «Сегодня в зале для совещаний, небольшом помещении со стоящими по кругу столами, было совсем мало народа — император, Арчибальд и секретарь. Очень хорошо, значит, важных и срочных вопросов нет, и можно вздохнуть свободно. Она будет спать еще н е д е л и д в е как минимум», — произнес Арчибальд, то, что император знал и так. Пробуждение гиенны чувствовали все Альга, но эти умения не афишировались. Правда, о способностях Арчибальда коллеги-охранители знали. Патрулирование ведется в обычном режиме. На этой неделе потерь нет. Местным жителям продолжаем по вашему приказу выдавать экспериментальную модель счетовых амулетов. Читаем лекции о правилах безопасности и работе охранителей в школах. Пока это все, ваше величество. Прекрасно. Вот бы всегда так было. Но, увы, обычно совещания длились гораздо дольше. замечательно что ж а р ч и б а л ь д я думаю мы можем отпустить секретаря а с тобой мне необходимо поговорить брат ответил ему понимающим мрачным взглядом императору захотелось улыбнуться родственник явно решил что сейчас его будут ругать за неподобающее поведение как только секретарь поклонившийся забрав с собой практически пустой протокол совещания удалился арчибольд заговорил «Арин, я понимаю, что я тебе не нянька», — отрезал император. В отличие от слова «аньян», «нянька» — что-то вроде ругательства. Так говорят о чрезмерной опеке. «И давай оставим твое поведение в последние недели на твоей совести». Негромкий вздох облегчения все же заставил Арена чуть усмехнуться. «А теперь к делу». Судебный комитет настаивает на поправках к закону о ненаследственной передаче титулов. «Уже?» — почти простонал Эрчибальд. «Уже. Их интересует то, о чем мы так и не договорились, что будет с титулом в случае развода супругов. Подготовь доклад к следующему совещанию с законниками, опиши всевозможные варианты, начнем обсуждать. Да, и еще...» Смерть одного из супругов. Этот случай более очевиден, но все же о нем следует упомянуть. Хорошо. Судя по взгляду, Арчибальд этому докладу предпочел бы немедленно пробудившуюся гиенну. И еще кое-что нужно будет сделать к среде. Арен похлопал рукой по папке, что лежала рядом с ним, а затем передал брату. Арчибальд открыл ее и удивленно посмотрел на содержимое. «Это списки Гектора Дайда», — продолжил Арен невозмутимо. «Списки заговорщиков, которые так или иначе, прямо или косвенно участвовали в попытке свержения меня с престола». Гектор Дайд, главный дознаватель Альганны. «Свержение?» — возмутился Арчибальд. «Да они хотели тебя убить!» император покачал головой будем справедливы арчи убить меня хотел только а а р о н но он за все уже ответил вот этих людей кивнул на папку а а р о н гектор частичным поймал ч а с т и ч н о уничтожил кое кого поймать не удалось либо залегли на дно либо сбежали к соседям дипломатический комитет работает над вопросами обнаружения и возвращения но д е л а это практически безнадежное «Так...» Арчибальд брезгливо морща слистал папку, которая действительно была очень толстой. «Что требуется от меня? Я хочу, чтобы мы сначала обсудили это с судебным комитетом, а потом уже предоставили совету архимагистров закон о лишении привилегий, указанных в списке Гектора аристократических родов». Брат резко поднял голову, Глаза его расширились от удивления. «Арн, е а это не слишком? Ведь далеко не все представители родов участвовали в заговоре». «Не все. Но я хочу, чтобы они все это запомнили, а то слишком уж гладко для них прошла попытка развязать гражданскую войну. Я ждал, пока Дайт сформирует полный список участников, и теперь мы готовы его огласить». Вина людей, которые перечислены в папке, полностью доказана. Сомнительных случаев здесь нет. И я хочу, чтобы ты помог мне с законом о лишении привилегий участников заговора. Как этого заговора, так и возможных последующих. Ты думаешь, будут еще заговоры? С сомнением протянула р ч и б а л ь д После того, как ты... Э... после того как я сжеёг аарана заживо называй вещи своими именами арчи я не знаю что будет но я хочу чтобы аристократия знала что произойдет с их собственными детьми если они еще раз попытаются пойти против короны Дождь шел все утро и такой сильный, что София не рискнула вывести детей на улицу. Они не возражали. Сначала Агата училась играть на фортепиано в музыкальной комнате, а Александр смотрел, как занимается сестра. А потом Аньян предложила наследникам немного потанцевать, чтобы размяться. К ее удивлению, предложение было воспринято без энтузиазма, и пару секунд спустя она поняла, почему. «Я не очень люблю уроки танцев», — вздохнула Агата. «И Александр тоже. Мы должны уметь танцевать идеально. Браты начали учить недавно, а меня уже замучили. Когда папа освобождал нас от занятий, он имел в виду и занятия танцами». «Я не говорила об уроках», — сказала София мягко. «Танцевать можно и для удовольствия. Я хотела вам сыграть, но, раз так, давайте воспользуемся граммофоном». пластинок оказалось достаточно, но почти все с какой-нибудь танцевальной классикой. Понятное дело, в этой комнате Агату и Александра обучали еще и танцем. Вот и комплект пластинок включал в основном то, что дети не хотели слушать ни за какие к о в р и ш к и И София почти успела отчаяться, когда вдруг обнаружила в с т о в к е пластинок песни из известного на всю Альгану детского спектакля «Крошка-утенок». «Отлично!» «Сейчас мы с вами будем танцевать танец крошки утенка. Я заведу музыку, начну танцевать, а вы п о в т о р я е т е хорошо?» Агата и Александр неуверенно кивнули. В такие моменты София как никогда понимала, что эти дети все же не совсем обычные. Ее прежние подопечные предложения потанцевать как крошка утенок встречали восторгом, а наследники об этом, кажется, даже не слышали, хотя, возможно, все-таки слышали, но уже забыли. Кто-то ведь принес сюда эту пластинку. «Скорее всего, Вирджиния». София поставила диск, и через несколько секунд из трубы граммофона донеслась веселая музыка, и звонкий, как будто бы детский голос, запел «Я маленький утенок, тру-ля-ля, пушистый, как котенок, тру-ля-ля, умею танцевать я, тру-ля-ля, танцую, как утенок я, тру-ля-ля, и вы танцуете тру-ля-ля, мои друзья». София сначала стала ходить как утенок, переваливаясь с ноги на ногу и хлопая в ладоши в такт м у з ы к е Потом начала подпрыгивать на двух ногах, после на одной и подпевать песни, которую она давно знала наизусть. Агата и Александр тушевались недолго. Они уловили ритм ы поняли, что нужно делать почти сразу, так что через пару минут танцевали вовсю, р а с к р а с н е в ш и й с я х и х и к а я Мелодия уже почти закончилась, когда наследники вдруг остановились и так громко з з в о п и л и что даже перекричали музыку «Дядя Арчи!». В дверях, улыбаясь, стоял мужчина в черном мундире. София, перестав танцевать, выключила граммофон, наблюдая за тем, как гость обнимает и целует обоих детей, а потом подхватывает Александра на руки и начинает подбрасывать в воздух под дикий смех наследника. Принц Арчибальд, двоюродный брат императора, оказался совсем не похож на Арна, До этого момента София видела главу охранителей лишь на портретах в газетах. В прессе он появлялся довольно-таки часто, чуть ли не чаще и императора. Гиенна и ее пробуждение всегда волновали жителей Альганны, а принц Арчибальд был главой подразделения, которое занималось борьбой с ее порождениями. Если а р е н уродился высоким, то его двоюродный брат скорее приземистым, Оба мужчины были спортивными и мускулистыми, но император казался более жилистым, тогда как Арчибальд — крепко сбитым, и вообще напомнил Софии Медведя. И, конечно, глаза. У главы охранителей они были обычными, человеческими, светлокарево оттенка. Мужчина, наконец, перестал подбрасывать в воздух Александра, но из рук не выпустил. Посмотрел на Софию и подошел ближе, одной рукой держа наследника, а второй сжимая ладонь Агаты. Силен. Софии с трудом удавалось держать Александра даже двумя руками. «Добрый день», — сказал его высочество, рассматривая кланяющуюся девушку. Впрочем, в его взгляде не было ничего оценивающе г о мужского, только спокойный интерес. «Значит, вы наша новая Ань-Ян? Я Арчибальд, двоюродный брат его величества. Я узнала вас, ваше высочество. Меня зовут София». «Вы можете называть меня просто Арчибальд, если мы не на официальном приеме». Мужчина поставил Александра на пол и, улыбнувшись, заметил. «Прекрасный в о л танец, да, ребята? Вот бы его танцевать, а не эти скучные вальсоны». «Ага», — протянули хором наследники, и Агата добавила, «Вальсоны еще ничего, дядя Арчи. Месяц назад меня начали учить парстепу, и вот это ужас». Арчибальд засмеялся, а София, услышав в голосе подопечной настоящую муку, сказала, «Знаешь, а мне этот танец всегда нравился больше остальных. Как думаешь, почему?» «Не знаю», — ответила Агата растерянно. «Мне он кажется абсолютно ужасным. Он такой сложный, там много движений, столько ритма. Я сбиваюсь». «Вот именно, сложный», — София кивнула. И пока научишься его танцевать, з а м о ч а е ш ь с я но зато когда научишься, так радостно. «Когда я еще научусь?» — вздохнула девочка. «От этого с ума можно сойти». «Значит, вы умеете танцевать парстеп, София?» — спросила Арчибальд, глядя на нее с интересом. «Да, конечно». «Почему же, конечно? Это большая редкость. Танец не входит в обязательную программу. а г а т и дают курс для общего развития, а вы...» «А я научилась этому в институте», — пояснила София, чуть покраснев. На первом курсе она влюбилась в мальчика, который бредил танцами, в том числе и парстепом, и научилась, чтобы произвести на него впечатление. Ходила на дополнительные занятия, которые, к сожалению, были платными. Отец страшно ругался, что она тратит деньги на ерунду, а мама сказала, не только же тебе их тратить, благодаря чему он замолчал. Любовь потом прошла, а вот умения и остались. «Мне...» «Просто захотелось». «Хм, а станцуете со мной?» София так удивилась, что не нашлась с ответом. «Да, София!» Агата по своему обыкновению радостно подпрыгнула. «Мы видели, как ты рисуешь, играешь на фортепиано, вышиваешь, слышали, как поешь, но ты еще не танцевала». «Да», — повторил за сестрой Александр. Его высочество Арчи б а л ь д весело улыбался, глядя то на нее, то на наследников, и София... сдалась. «Я вряд ли смогу составить вам достойную пару», — призналась она честно. «Я не танцевала этот танец уже год-два, если не больше. Если вы не боитесь, что я отдавлю вам ноги, при парстепе практически не требуется близкий контакт, так что я не боюсь. Нужно только найти пластинку с музыкой». Отыскать пластинку не составило труда, и через пару минут из граммофона полилась мелодия для парстепа. Правда, Софии всегда казалось, что она не льется, а скорее грохочет. Агата и Александр уселись на пуфы, стоящие возле фортепиано, как два зрителя, и радостно захлопали в ладоши. Для них все это было не более чем игрой, тогда как София немного насторожилась. С первого взгляда Арчибальд не произвел на нее впечатления легкомысленного повеса, каким казался Адриан, но она ведь могла ошибиться. Танец действительно был непростым под быструю и ритмичную мелодию. Двум партнерам, стоявшим в полуметре друг от друга, требовалось двигаться синхронно, будто атакуя, а затем отступая назад. а т а к и мужчины, несколько поворотов вокруг оси в полуобъятиях, затем атака женщины и вновь движение по кругу, его руки на талии, ее на его плечах. Несмотря на то, что физических контактов было меньше, чем в Вальсоне, парстеп всегда казался Софии более личным, интимным танцем. Но принц не позволял себе ничего лишнего, и вообще он явно был сосредоточен на танце, стремясь не ударить в грязь лицом перед наследниками. Хотя, с точки зрения Софии, Арчибальду было не о чем беспокоиться. Танцевал он прекрасно, но и она к своему облегчению не оплошала. И когда музыка закончилась, Агата и Александр вскочили с пуфов, радостно запрыгали и бросились к ним обоим обниматься. «Здорово, дядя Арчи! Здорово, Софи!» «Совершенно и согласен», — сказал его высочество кивнув. Посмотрел на Софию и добавил, «Вы молодец. И, кажется, скоро время обеда. Разрешите вас проводить?» «Ты будешь обедать с нами?» — спросила Агата восторженно. «Да», — ответил Арчибальд, не отрывая взгляда от девушки, и улыбнулся каким-то своим мыслям. «Сегодня на обеде было на три человека больше, чем в первый рабочий день Софии. С Арчибальдом она уже познакомилась». Второй оказалась маленькая дочь принцессы Анны, годовала и Адель, а третьей — ее Аньян, пожилая женщина по имени Гертруда, которую, как и Софию, взяли во дворец совсем недавно. Но это пошло всем на пользу. Вновь прибывшие, особенно Адель и Арчибальд, сильно разряжали обстановку, причем двоюродного брата императора, судя по всему, любили все присутствующие, начиная от самого императора, заканчивая Адрианом, который с явным интересом слушал рассказ родственника о последней активности Гиенны. Рассказ был местами страшным, но местами, как ни странно, смешным, а может, Арчибальд делал его таким специально, и Софии иногда казалось, что она смеется даже слишком громко. «Вот кого она тоже обязательно нарисует! Обязательно!» Арену понравилось, как прошел обед. Благодаря Арчибальду, который всегда умел рассказывать о Гиенне не только страшно, но и смешно, Присутствующие забыли о размолвках и увлеченно беседовали, а уж Адель, сладкая куколка с бантом на голове, и вовсе р а с т о п и л о абсолютно все сердца, в том числе и сердце Виктории, которая, улыбаясь, посадила племянницу на колени, чтобы той было удобнее показывать тете в и к и свою любимую куклу. О том, что происходило между Софией и а р ч и в а л ь д о м в танцевальном зале, императору уже доложили — пусть охрана и не присутствовала в комнате, у них была возможность просматривать или прослушивать все, что там происходит, так что а р е н был в курсе их совместного танца и даже попросил прислать ему запись, чтобы посмотреть вечером. Пока времени попросту не имелось. Случившееся император а не беспокоило. В отличие от Адриана, Арчибальд не был безответственным гулякой, и а р е н не считал нужным говорить брату, что не стоит даже пытаться ухаживать за Аньян его детей. Хотя любовница Арчи сейчас очень пригодилась бы, но это уж точно будет не София. После обеда а р е н назначил встречу с комиссией по родовой магии членов, которые во вторник он ошарашил известием о том, что защитник и защитница — не боги, а выдумка. Император специально дал членам комиссии время переварить это известие и сегодня собирался послушать, к каким выводам они пришли. Выводы оказались ожидаемыми и совершенно правильными. «Мы полагаем, — говорил Винсент Атрикус, председатель комиссии, — что родовая магия действительно может быть завязана на том древнем заклинании, Ваше Величество. Но для того, чтобы понять, так ли это, нужно знать, какое это было заклинание. В принципе, понимая, что итог возникновения гиенны на месте бездны, мы можем попробовать разработать новое». но лучше сначала изучить старые документы, те, что находятся в вашей тайной комнате. Говоря это, Винсент чувствовал себя так неловко, словно это не а р о н сам рассказал членам комиссии свою родовую тайну, а они заставили его сделать это под пытками. Тогда, возможно, нам не придется строить теории. Если мы найдем схему заклинания... «Сможем сразу проанализировать, как оно повлияло на кровь и магию рода». «У наших соседей в а л ь т а к и как вы знаете, родовой магии вообще не существует», добавил другой член комиссии. «Мы никогда не могли понять, в чем феномен, связывали его с божественностью крови Альга». «А дело, скорее всего, все же в заклинании», — закончил Рон Янг резко. «Маги, участвовавшие в ритуале, были именно из Альганы». «Альганы тогда не было вообще», — возразила Энн Арманиус. «Она появилась, когда карнавали а л а й с т е р а Альга, а это, как я понимаю, произошло в момент перерождения б е з н ы в Гиенну». «Вот чтобы понять все как можно лучше», — сказал Арен, пресекая дальнейшие споры, «я и даю вам допуск в ту комнату, что находится за шкафом в моем рабочем кабинете». Обсуждать теории и находки вы сможете только здесь, но поскольку этот кабинет все же мой и он мне нужен, давайте определимся с графиком посещаемости. График составляли около часа, и к концу этого часа император ужасно устал от споров и возражений. В итоге члены комиссии решили работать попарно по два часа в день, в том числе в выходные с восьми до десяти вечера. Когда а р е н вышел с совещания, настало время ужина, и он поспешил к детям, радуясь тому, что завтра в первой половине дня у него не будет никаких встреч. София написала императору, что им нужно поговорить сразу после обеда, вдруг вспомнив, что завтра суббота, а она понятия не имеет, как будет строиться ее рабочий график в выходные. Наверняка ведь как-то иначе. А может спросить у императрицы? Никто не запрещал что-то спрашивать у Виктории, но София, помня о неприязненном отношении ее величества, предполагала, что ничего хорошего из их разговора все равно не выйдет, поэтому написала императору. «Я зайду», — пришел короткий ответ, и София закусила губу. Уточнять во сколько б ы л о как-то неловко, наверное, он и сам не знает, иначе написал бы. Убежать в город сегодня не получилось. Мама Элиза и Рози решили развлечься и сходить на спектакль, поэтому София, после того, как ее по обыкновению отпустила императрица, решила провести время с пользой и поплавать в бассейне, который ей было дозволено посещать в свободное время. К ее смущению, когда она туда явилась, там уже кто-то плавал. Поначалу София не могла рассмотреть, кто именно, Но мужчина вынырнул и весело сказал, улыбнувшись и подняв очки для плавания, «Не тушуйтесь так, София, я вас не съем, честное слово». Это был Арчибальд, с л а в о з а щ и т н и ц ы Неадриан. «А вы не хотите поплавать в одиночестве?» «Я плаваю в одиночестве уже целый час», — фыркнул его высочество. «Теперь могу поплавать и в компании. У вас с плаванием так же хорошо, как с танцами?» «Лучше». «Лучше?» От веселого удивления в голосе принца София улыбнулась. «Это сложно представить. Тогда давайте на перегонки». «Ваше высочество». «Арчибальд, я вас умоляю, София, избавьте меня от этого дурацкого титула, который так постоянно отравляет мне жизнь. Чем вам не нравится мое имя, в конце концов?» Она улыбнулась шире, глаза принца лукаво блестели, и у Софии зачесались пальцы. «Нарисовать! Его нужно нарисовать!» «У вас прекрасное имя, Арчибальд. Я просто хотела сказать, что женщина в заплыве никогда в жизни не победит мужчину. Для этого у нас нет необходимых физических данных, но просто поплавать можно». «Прекрасно», — кивнул его высочество. «Тогда идите переодевайтесь, а потом присоединяйтесь ко мне. А я пока еще поплаваю». И Арчибальд, надев о б р а т н о очки для плавания, оттолкнулся от борта и быстро поплыл в другой конец бассейна. Несколько секунд София смотрела на него и любовалась широкими плечами, то и дело показывающимися из воды, а потом шмыгнула в раздевалку. Она плавала с Арчибальдом около часа, наслаждаясь прохладой воды, которая гладила ее тело, снимая усталость. Поначалу было немного неловко перед этим мужчиной из-за старого купального костюма темно-зеленого цвета, оставшегося еще с института, но София постаралась перебороть неловкость, сидел костюм нормально, не открывал ничего лишнего и дырок на нем не было, а все остальное — предрассудки. Разговаривали они с его высочеством мало, в основном просто плавали, но иногда, отдыхая от заплывов, Арчибольд что-нибудь рассказывал Софии или спрашивал ее о чем-то незначительном. Все это было так приятно, что у нее, когда она вернулась в комнату, осталось в душе у д и в и т е л ь н ы е о щ у щ е н и я легкости и полета, и София, переодевшись в платье и распустив по спине мокрые волосы, полезла в шкаф за принадлежностями для рисования. Арын не стал сообщать Софии время своего визита, потому что не представлял, во сколько получится к ней зайти. Он вновь долго сидел с детьми, а после сказал Виктории, что сам уложит их спать и примерно полчаса читал им книгу, пока Александр не закрыл глаза и не засопел. — Иди, пап, — зевнула Агата. — Я тоже. Скоро. Нужно было поговорить с дочерью об эмпатии, но а р о н решил отложить это до завтра. Сейчас никаких сил на серьезные разговоры не имелось ни у него, ни у Агаты. «Иду». Он уже наклонился, чтобы поцеловать свою девочку, когда она вдруг спросила полусонным голосом, «Ты к Софи?» а р е н вздохнул, поцеловал Агату и сказал то единственное, что было возможно. «Нет. Спокойной ночи, моя радость». — Ага. И в который раз София рисовала, сидя к нему спиной, совершенно не обращая внимания на вспыхнувший в камине огонь, искрясь от восторга и радости. Интересно, что она рисует сейчас? а р о н подошел ближе, стараясь ступать как можно тише, и заглянул Софии через плечо. Его будто ведром ледяной воды окатило, а потом он почувствовал такую ярость, что ладони непроизвольно нагрелись, готовясь выпустить огонь. На рисунке был Арчибольд, и не просто Арчибольд, а демоны его раздери, обнаженный по пояс Арчибольд. широкой улыбкой, которую а р е н знал наизусть и понимал, для слуг она не предназначается, и сегодня на обеде Арчи так не улыбался, с радостно-блестящими глазами, и чему он, интересно, радуется. А главное, по обнаженному нарисованному торсу брата стекали капельки воды, и именно их сейчас восторженно писала София. Когда она успела увидеть брата таким, и почему ему не доложили? В этот момент девушка вдруг перестала рисовать, словно прислушиваясь, а затем обернулась. О, она улыбнулась, вспыхнув от радостного смущения. «Ваше Величество, а мне показалось, что я слышу дыхание за спиной, вот я и решила проверить. Вы... что с вами?» Радость уходила из Софии, сменяясь тревогой. Ничего удивительного. а р е н прекрасно понимал, как сейчас в ы г л я д и т и глаза... Они наверняка полностью почернели, став еще более пугающими, чем обычно. «Все в порядке», — сказал император совершенно ледяным голосом, но иначе было невозможно. «Еще немного, и он тут что-нибудь сожжет. Он даже знал, что именно. Этот демонов рисунок. Я просто устал». «Простите, надо было поговорить об этом раньше, но я забыла», — произнесла София. Тревога в ней возросла и раздражала его сильнее. «Я хотела обсудить мой режим в выходной день. Он будет отличаться?» «Защитник, почему в груди так болит? Туда словно молния попала». «Будет. Придешь завтра к девяти, как всегда, и решим на месте. Скорее всего, половина дня у тебя освободится». «Вспышка радости. Чему она так рада? На свидание собирается?» «Тебе понравился Арчибальд», — сказал император, глядя на рисунок. Он не спрашивал, а утверждал это и ничуть не удивился, когда София кивнула. «Да, ваш брат хороший человек». «Ясно. Агата к о г д а т ы влюбилась в его брата Аарона, София теперь предпочтет Арчибальда. Это понятно, Арчи, в отличие от Аарона, не такой пугающий». «Я сегодня ходила в бассейн», — продолжала София, и в ее голосе прорезались извиняющиеся нотки. Мне говорили, что можно. «Можно». Я там встретила его высочество, мы поплавали. А теперь она словно оправдывалась. «Ваше Величество, вы...» София вдруг полыхнула паникой. «Скажите, пожалуйста, что я сделала не так? Вы так смотрите, словно я сделала что-то...» Неправильно. Вот, уже и эта девушка его испугалась. Ты все делаешь правильно. Доброй ночи, Софи. Он успел отвернуться и сделать шаг к камину, когда она вдруг воскликнула «Стойте! Пожалуйста!» Император остановился, оглянулся. София уже бежала к шкафу, открывала его, шуршала б у м а г а и доставая какие-то листы. При этом она источала такое буйство эмоций, что Арну захотелось срочно присесть, голова закружилась. В них были и паника, и тревога, и непонимание, и смущение, и... нежность? Вот, София вернулась и протянула ему два листка бумаги. Это... смущение и неловкость стали преобладающими. Это... вот император опустил глаза рассматривая то что протягивала ему девушка это были рисунки два рисунка на одном из них он был изображен в профиль быстрый карандашный эскиз но очень т о ч н ы й и живой как и все что рисовала софия на втором оказались только его глаза написанные акварелью только глаза и язычки пламени вокруг весьма пугающе софии «Почему?» — она удивилась. «Вы про глаза?» «Нет, совсем нет. Они у вас необычные, но совсем не пугающие». «Ты так считаешь?» Император хмыкнул. Он слишком хорошо помнил, как она испугалась его пару минут назад. «Да?» «А...» София запнулась и неуверенно произнесла. «Вам не нравится?» «Простите, если это так. Я не хотела вас огорчить». Первый рисунок я давно нарисовала, а этот — сегодня. Она расстроилась. Демоны, она действительно расстроилась. «Ты совсем не огорчила меня, Софи», — сказал а р а н отдавая ей рисунки. «Ты очень талантлива и...» «Да что же это такое? Она сейчас заплачет, что ли?» Император терпеть не мог плачущих женщин. В этот момент от них шли волны очень неприятных эмоций, которые вызывали у него тошноту и головную боль. Защитник. а р е н шагнул вперед и уже собрался поднять руку, чтобы коснуться Софии, но спохватившись, не стал этого делать. Демоны, нельзя, нельзя! с о ф и и все нормально. Я уже говорил тебе, что просто устал. Не нужно так расстраиваться. я чувствую, что вам не понравилось». Она вздохнула. «Чувствуешь? Ты же не эмпат. Ну и что?» Он усмехнулся. «Да, разницу объяснить невозможно, но стоит ли?» «Спокойной ночи, Софи», сказал император и, развернувшись, пошел обратно к камину. На этот раз его никто не останавливал.